Задрав голову и открыв рот, Фил любовался сияющими картинами, загоравшимися одна за другой в небе. Он слышал, что есть такая штука, как фейерверки, что когда их поджигают, они красиво взрываются, но никогда не видел этого своими глазами. Учитель лих лопотал возле ящика, расставляя трубки и поджигая фитили. Столпившиеся перед входом в трактир люди и гномы не сводили глаз с удивительного зрелища, позабыв про свои миски. Фила раз за разом переполняла чувство щенячьего восторга, когда очередная чудесная птица или свирепое чудовище вновь освещали улицу. В конце представления раздалась целая серия громких хлопков и огромные разноцветные шары один за одним стали распускаться в полночном небе. Когда очередной шар изумрудно-зеленого цвета вспыхнул над головами замерзших от восхищения зрителей, кто-то схватил Фила за руку. Обернувшись, он увидел, что это господин Хонг. Учитель был взволнован, а зеленый свет делал его лицо пугающим. «Там кто-то кричал!» Почти проорал Хонг на ухо Филу сквозь грохот взрывов и, указав на вход закусочной, ринулся к двери. Фил, не раздумывая, бросился за ним. Забежав внутрь, они увидели, что дверь в подвал распахнута. Из темного дверного проема донесся еще один приглушенный крик, затем послышался треск ломающегося дерева. Хонг и Фил торопливо сбежали вниз по лестнице. Всё подвальное пространство заполнял странный сизый туман. Воздух был пропитан сильным запахом сырой рыбы, а по стенам в свете огня лампы, стоящие на полу, плясали замысловатые тени. Фил едва не упал, споткнувшись о какую-то деревяшку. Когда из дальнего конца подвала послышался тихий шелест и звук, напоминающий сдавленный хрип, Хонк рванул за колонну в гущу тумана, а Фил замешкался, разглядывая обломки дерева под ногами. И тут из синей мглы он услышал «Фил, помоги!» Фил похолодел, Хонг зовет на помощь. Стараясь не поддаваться страху, он схватил фонарь и, держа его над головой, нырнул в туман. Пройдя несколько шагов в мутной дымке, он разглядел у дальней стены силуэт учителя, который что-то тянул из бочки, упершись в нее одной ногой. Недоумевая зачем учитель полез туда, Фил все же поспешил ему на помощь и опешил, увидев, что господин Хонг пытается вытащить из бочки что-то даже отдаленно не похожее на соленую селедку. Судя по покрытым зеленоватой слизью рукам, за которые тянул господин Хонг, это скорее была человеческая особь. Поставив фонарь на ящик, Фил кинулся помогать учителю. Он покрепче ухватился за ближайшую к нему руку и что из сил потянул. Тошнотворный запах рыбы бил в нос. а рука была ужасно скользкая. Но Фил изо всех сил старался не выпустить ее, чувствуя, как что-то тянет человека обратно в бочку. «На три, резко тянем!» – крикнул учитель Ли и сразу же начал считать. «Раз! Два!» На три они, что есть силы, дернули, и обладатель скользких рук с чавкающим звуком вынырнул из бочки. В свете огня блеснула лысина, и человек всем телом завалился на Хонга и Фила. Как только спасенный оказался на полу, он тут же лихо перебрался через своих спасителей и на четвереньках, поскальзываясь на разбросанных повсюду рыбе и орехах, быстро пополз подальше от бочки, шепеляво бормоча себе под нос. Глаза, тысяча чертей, стюпальца, присоски, холодно и, и никакого тебе золота! Фил начал было подниматься, но вдруг сквозь слой тумана его взгляд упал на потолок. Точнее, то, что некогда было потолком. Он задрожал всем телом, чувствуя, что не может пошевелиться, как в недавнем кошмарном сне. Разница была лишь в том, что лежа на полу падать без сознания было уже некуда. И оцепенения его вырвал крик учителя. Фил, берегись! В ту же секунду нога господина Хонга взметнулась вверх, пнув нечто массивное, вынырнувшее из тумана. Затем он ударил еще и еще. Лежа на спине, Фил разглядел, что учитель отбрасывает ударами огромные щупальца с присосками, тянущиеся к ним отовсюду. Он ловко парировал их выпады, не давая приблизиться к лежащему Филу. Одной из щупалец попытке подсечь проворного Хонга, со свистом растекло воздух и ударило по ящику, на котором стоял фонарь. Ящик разлетелся в щепки, а фонарь, ударившись о стену, разбился на мелкие осколки и обрушился огненным дождем на стоящую под стеной пирамиду из коробок, которые тут же запылали оранжевым пламенем. Фил, уже забывший о человеке, которого они вытащили из бочки, неожиданно услышал душераздирающий вопль и обернулся на него. Одно из щупалец за ногу тащило спасенного в дальний угол подвала. Фил узнал перекошенное лицо Зака, который отчаянно скреб пальцами по полу в попытке хоть за что-нибудь зацепиться, но тщетно. Чудовищное щупальце неумолимо увлекало его обратно к бочке. От ужасного зрелища Фила отвлекла промелькнувшая над ним тень, И, подчиняясь инстинкту самосохранения, он стремительно перекатился в сторону, уворачиваясь от склизкого отростка, нацелившегося на него самого. Не вставая, Фил откатился к колонне и обнаружил у самого своего носа нож господина Хонга, лежащий на полу, тревожно пульсируя голубым светом. Парень оглянулся на учителя, сосредоточенно раздававшего удары направо и налево, отражая нападение. Затем поднялся на ноги и, поколебавшись буквально мгновение, схватил нож. Внезапно все происходящее стало далеким и нереальным, как во сне. Воздух сделался тягучим, руки и ноги налились свинцовой тяжестью, а голова наполнилась шумом воды, сквозь который отчетливо послышался повелительный голос. «Мой, ты «Открой дверь к нам!» Мучительно медленно переставляя ноги, Фил двинулся к стене. Будто в замедленном действии он увидел, как щупальца отступили от него и направились к учителю Ли. Увидел перекошенное от ужаса лицо Зака, цеплявшегося за край бочки. Увидел, как огонь, заполнивший все пространство у стены, Добрался до фитилей в открытом ящике с фейерверками, как они все одновременно вспыхивают и веселые искры медленно приближаются к верхушкам трубок, как господин Хонг в немыслимо высоком прыжке отбивает сразу два щупальца и оборачивается в его сторону, а затем Фил подошел к стене, прочертил на ней ножом от пола большой прямоугольник и отступил на шаг. Снова, как в том кошмарном сне, стена замерцала, края прямоугольника вспыхнули голубым светом. А затем кладка внутри него исчезла, и в открывшемся проеме Фил увидел очертания незнакомого дивного города в голубоватой волнистой пелене. Зрелище неожиданно оказалось настолько умиротворяющим, что он несколько мгновений просто любовался им. забыв обо всем. Но вдруг, сквозь шум воды, заполнившей уши, пробился чей-то крик, и Фил краем глаза увидел летящего на него господина Хонга, который сбил его с ног, и оба кубарем полетели в мерцающий проем в стене. Последним, что увидел Фил за мгновение перед тем, как провалиться сквозь стену, была макушка закатай-губенса, торчащая из бочки. и разрастающийся столб пламени. Последовавший за этим мощный взрыв он уже не услышал.